Глава двадцать Милая прогулка по окрестностям. «Вы знаете, что такое кинзо?» — протянула Вера, наморщив нос. «Да, конечно. А что?» — Мило чуть пожала плечами. «Разве это какие-то секретные духи?» «Странно. Как же вы тогда не чувствуете запаха от кошки?» — не сдавался академик. «Возможно, это вы так много обоняли химические запахи, что вам мерещится предположила Елизавета. «Мне никогда не мерещится!» отрезал академик. Елизавета отлично умела улыбаться так, что собеседник чувствовал себя сболтнувшим откровенную глупость. Вот и академик неожиданно ощутил что-то подобное. Ощутил и разозлился. «Это еще что такое? Приехала какая-то госслужащая с деревенской внучкой и делает вид, словно честь мне великой оказывает». Он брезгливо глянул на Милу. «Пора переходить к первому пункту программы». «Как вам понравились агрессости? с светким тоном уточнил он. «Хотя Макс водит быстро, наверняка вы не сумели насладиться видами. Предлагаю вам короткую прогулку. Одеты мы все вполне подходяще. Разве что у Верочки слишком легкое платье. Но она переоденется и нас догонит. Мы пойдем медленно». Макс изумленно поднял брови. Прогулка была чем-то новым. Особенно он удивился маршруту, выбранному дедом. По саду, потом через небольшую калитку на узенькую боковую улочку, а потом по дорожке через березовую рощицу, щедро усыпанную золотыми листьями. «И куда мы идем?» — уточнил он негромко у матери, чуть пропустив вперед всю родственную толпу, дружно устремившуюся на прогулку. «Ой, да тут недалеко. Ты еще не видел». «Чего я не видел?» «Ну, мы решили, что твоей знакомой это будет интересно» заторопилась Марина Леонидовна. «Мам моей невесте ты хотела сказать», — начал злиться Макс. «Мальчик мой, ну ведь вы так торопитесь, я просто не успела привыкнуть», — засуетилась Марина Леонидовна. «Максим, помоги мне, пожалуйста». Вера догнала их, приостановилась и потрясла ножкой. «Мне кажется, камушек в мокасин попал». «Чем же вам, Вера, помочь?» Макс тихо начал звереть. Эта бледная немочь явно пыталась продемонстрировать Миле, что он будет делать то, что она скажет. Да с чего бы? И на «ты» они не переходили. «Мне нужна опора», — решительно заявила Вера. «Как ты не понимаешь?» «Вот на березку обопритесь. Отличная опора получится». Максим болезненной вежливостью не страдал, а манипулирование собой терпеть не мог поэтому обогнал матушку с верой, демонстрирующей крайнее разочарование, присоединившись к Миле и Елизавете Петровне, которым дед рассказывал о том, какое тут есть замечательное место. Замечательным местом оказалась конюшня, недавно построенная за рощей в расчете на элитных клиентов, проживающих неподалеку. «Какой вид! Просто прекрасный! Не находите?» Дед, усмехаясь, обратился к Миле. «Да и вам привычный, правда? Вы ведь с животными работаете?» С животными и их хозяевами», — спокойно поправила его Мила. «Иногда больше с хозяевами». «Мне казалось, что ветеринар не имеет права лечить людей», — фыркнул Антон Игоревич. «Лечить, конечно, нет. А вот общаться — да. Подчас болезнь животного вызвана неверным отношением к нему хозяина. Мы можем вылечить последствия, но причину это никак не устранит». «Можно подумать, что это имеет большое значение», — фыркнула тетушка София. «Конечно». Мила даже и близко не выглядела обиженной или оскорбленной, решив, что много чести на такую ерунду обижаться. Для многих очень большое. Тут в разговор вмешалась Вера. «Ой, София Игоревна, вы не совсем правы. Я вот тоже не понимаю всякие глупости типа собак и кошек в квартире. Это же полная антисанитария и беспорядок. Но лошади? Лошади — это благородные животные». «Верочка отлично ездит верхом», — доверительно сообщила собравшимся Марина Леонидовна. Ее дедушка, академик Смолянинов, считает, что занятия верховой ездой очень полезны. «Да, дедушка всегда так говорит», — сопломбом подтвердила Вера. «И потом моя семья с историей, так что у нас девушек раньше обязательно учили ездить верхом». Она усмехнулась, ощутив себя особой с голубой кровью около плебейки Милы. «Ваш дедушка абсолютно прав. Особенно верховая езда полезна для осанки. Правда, это, к сожалению, не всем помогает». Елизавета Петровна чуть сочувственно улыбнулась сутулой Вере, которая даже не нашлась, что ответить. Макс весело переглянулся с Вадимом, который вдруг обратил внимание на Ульяну. Та выглядела чрезвычайно довольной. Она с восхищением смотрела на Елизавету, а потом неожиданно улыбнулась Миле. Хорошо так улыбнулась, открыто и от души. «О как! Видимо, Ульяну эта Вера тоже достала до печенок», — сообразил Максим. Вера вздернула нос, а потом решительно развернулась и отправилась к вышедшему к ним навстречу из конюшни мужчине. «Лошадь готова?» «Да, оседлана. Вывести? «Ну, разумеется. А зачем иначе вас просили ее приготовить?» Вера говорила в приказном тоне. Братья снова переглянулись. Между ними внезапно возникло редкое понимание. Ни одному из них и близко не хотелось быть с такой девицей, пусть она хоть двести раз внучка-академика и дедовская протеже. Вере подвели красивую гнидую кобылу. Она ловко села в седло и свысока посмотрела на милу. А ты? Ты хочешь прокатиться? Да, милочка, вам, наверное, будет интересно. Вера тут частая гостья, верхом она вам покажет больше, чем смогу я. Благожелательно кивнул академик, махнув рукой конюху. А девушка верхом ездить умеет? уточнил конюх. Девушка из деревни, так что не сомневайтесь, умеет. Антон Игоревич морщился. Ему конюшня, лошади и все окружающее абсолютно не нравились. Мила весело покосилась на бабушку и незаметно подмигнула встревоженному Максу, готовому прекратить все эти выверты из высшего общества, устроить грандиозный скандал и увезти Милу с Елизаветой Петровной в Питер. Она негромко что-то сказала конюху и отправилась вместе с ним в конюшню. Вернулись быстро. Мила вела на поводу Воронова крупного коня, гладила ему морду, что-то говорила ему. «Помочь тебе сесть» макс шагнул было к коню но стремя придержал конюх который чему то тихонько улыбался что ты привыкла без седла на клячух ездить зря тогда взяла такого коня он тот самый норовистый мне вот его не дали вера фыркнула лучше поменяй возьми кого то потише вера в буквальном смысле чувствовала себя на коне элегантная всадница приятная девушка из хорошей семьи умница научный работник Вот сейчас она себя всем покажет, а особенно Максиму и Вадиму, и этой рыжей вульгарной деревенщине нос утрет. Спасибо, но мне этот нравится. Поехали. Что ты мне хотела показать?» Мила умело взяла повод, махнула рукой Максу и бабушке. «Девушки, далеко не заезжайте. Верочка, ты не очень быстро, Миле может быть труд». Марина Леонидовна не договорила, потому что Вера послала лошадь с места в карьер. Мила не стала резко дергать повод, заставляя коня сразу идти галопом но, постепенно ускоряясь, достаточно быстро догнала элегантную всадницу. «Макс, а ведь твоя-то Мила в седле лучше держится и не подпрыгивает, как мешок с соломой», — Вадим удивился. «Да, Мила давно верхом ездить умеет. С детства. У нее и лошадь есть», — спокойно пояснила Елизавета Петровна. «Лошадь? А, отец на ферме держит?» — полюбопытствовала Марина Леонидовна. «Перевозить что-нибудь?» «Нет, что вы!» «Лошадь верховая, личная. Елизавета Петровна снисходительно улыбнулась Марине. «Перевозят все на машинах или погрузчики». «На ферме и погрузчик имеется», — иронично поднял брови академик. «И не один. На заводике постоянно требуется что-то перемещать». Елизавета извиняюще развела руками. «Заводик следовало обдумать, поэтому в семействе Вяземских» воцарилось озадаченное молчание, сопровождаемое переглядыванием. Максу стало смешно. Он отлично понимал ход мыслей родственников. Да, из покосившихся заросших бурьяном и заляпанных дорожной грязью деревенских заборов, возникавших воображение его родичей при упоминании слова «деревня», вырастало что-то не очень понятное. Заводик с погрузчиками? На ферме? а что же там за ферма-то? Нет, была бы это более приземленная семья... Возможно, прием на высшем уровне ледника превратился бы в обычный разговор, который имеет шанс перерасти хотя бы в минимальное взаимопонимание. Но академический пьедестал был слишком высок, а фермер, пусть даже за ровно стоящим, не покосившимся забором с заводиком за ним, слишком низок для их уровня. Впрочем, до возвращения всадниц это никак не проявлялось. Елизавета Петровна, чувствуя себя абсолютно непринужденно, шла рядом с Вяземским старшим, вежливо слушая его рассказы о местности, где располагалось имение, пока никак не комментируя фразы типа «Наша научная династия» и «Научные достижения семьи Вяземских». Зато на них активно реагировал Макс, просто зверее от подобных высказываний. Появление Милы и Веры положило конец его раздумиям, стоит ли прямо сейчас высказать деду, что именно он думает о династии и научных достижениях их семьи. «Едут!» Марина Леонидовна приложила руку к лбу, чтобы не мешало осеннее солнце. «Надеюсь, Верочка не загоняла Людмилу». Когда всадницы приблизились, стало понятно, что дело обстоит ровным счетом наоборот. Мила выглядела так, словно только что села на коня. Зато Вера, вся красная и раздраженная дергала повод, явно злилась. Лошадь, отлично чувствуя настроение всадницы, нервничала, взбрыкивала задними ногами, и, казалось, едва сдерживалась, чтобы не ускорить расставание с этакой фифой, ловко скинув ее в ближайшую лужу с жирной осенней глины, притворившейся обычной грязью. Стоило только Вере увидеть конюха, как она обрушила свое негодование на его голову. — Что вы мне подсунули? Эта коняга абсолютно неуправляемая! Я пожалуюсь на вас, владельцу конюшни, и он вас уволит! — Жалуйтесь, — щедро разрешил конюх. — Где он? — Вера закрутила головой. — Где владелец? Я и есть владелец конюшни. Можете мне на меня пожаловаться. Правда, боюсь, что я сам себя не уволю, но не все же в жизни идеально, да? А лошадка эта отличная. Он ласково погладил лошадь по шее. А вам, девушка, конь понравился? Обратился он к Миле. Да, он замечательный. Умница, послушный. Мила уже спустилась с седла и наглаживала коня. Тот, отлично понимая, о ком идет речь, кивал головой. Макс рассмеялся, глядя, как конь потянулся за уходящей Милой. «Ты его покорила!» Он и правда очень хороший. Мила попрощалась с владельцем конюшни и Мила улыбнулась академику. «Большое вам спасибо за прогулку. Я действительно получила большое удовольствие. Окрестности очень красивые». Игорю Вадимовичу ничего не оставалось, как подтвердить эти милины слова. Он покосился на крайне раздраженную веру несколько неодобрительно. Никогда не понимал ни сдержанности и не приветствовал ее. Тем более перед людьми посторонними, ни их круга. Такими, как эта самая рыжеволосая девица и ее бабушка. Нет эмоций, внук он понять в принципе мог. Рыжеволосая мила, выехавшая верхом на вороном коне из золотой рощи, выглядела очень и очень привлекательно. Но не жениться же на ней в самом-то деле, с досадой рассуждал Вяземский, вернувшись в дом. Жена должна соответствовать супругу, разделять его интересы. Ну ладно, это мы еще посмотрим, как можно Максу вернуть рассудок. За обедом академик как ястреб наблюдал за гостями. Он надеялся, что они допустят какую-то ошибку за столом, и на этом можно будет сыграть. Только вот обе вели себя безукоризненно. Застольная беседа поддерживалась им самим и Елизаветой Петровной. «Молодые сейчас очень торопятся. Вы не согласны со мной?» Начал академик. «Молодые всегда торопятся. Это нормально и правильно», — мягко отвела выпад Елизавета. «Возможно. Но я уверен, что, как бы они ни торопились, а головой думать нужно. Супруги непременно должны разделять жизнь и интересы друг друга. Вот моя жена была, как и я, химиком, знала и понимала, о чем я говорю». «Замечательно», — искренне похвалила академика Елизавета Петровна. «Почему-то при всех его стараниях говорить свысока получалось, что это она задает тон разговора. Просто замечательно». «Правда, это вовсе не обязательно». «А я считаю, что совершенно необходимо», — уперся академик. «Ну, значит, вашей супруге повезло, что она была химиком. Интересно, а если бы она была математиком, вы бы на ней не женились?» Елизавета Петровна задала вопрос с наивным интересом, нежно улыбаясь собеседнику. «Она отлично знала, что граната в изящной женской ручке гораздо больше пугает, просто потому, что ее не ожидают увидеть». Редко кому удавалось так поставить вопрос, чтобы академик Вяземский затруднился с ответом. За столом повисло молчание. С одной стороны, сказать, что «нет, не женился бы» Игорь Вадимович никак не мог. С другой стороны, выходило, что он сам себе противоречит. «Моя супруга была редчайшим исключением», — выдавил академик. «Вам повезло», — искренне покивала вредная Елизавета. «Или вы просто заблуждаетесь в ваших жизненных аксиомах?» «Я никогда не заблуждаюсь», — Вяземский метнул на гостью хмурый взгляд. «Вы никак не можете оценить мои жизненные аксиомы, так как абсолютно ничего не знаете о моей жизни». Он никак не мог понять, почему так завелся и что-то объясняет этой женщине. «Вся моя жизнь посвящена химии. Что вы можете знать о химии?» «Не очень много, конечно». «Зато очень хорошо знаю о ваших поездках за рубеж», — снисходительно кивнула академику Елизавета. «Вот, например, первый раз вы выезжали за рубеж на симпозиум во Францию в начале 70-х. Вам тогда было около 37 лет, насколько я помню. Если бы около академика появился Дмитрий Иванович Менделеев, вооруженный собственной свернутый в трубочку периодической таблицы, и постучал бы академика по густой седой шевелюре», он и то не был бы так потрясен.